Мы возвращались с заправки обратно в депо. День выдался на удивление спокойным. Лишь раз нас сорвали с места в Бакман, где парочка подростков решила прогулять школу и забраться на крышу жилого здания. Они не делали ничего дурного, просто хотели обзавестись приключениями на своей заднице, почувствовать себя хозяевами жизни, побыть бунтарями. Они и не думали, что их побег с уроков разоблачат так быстро. Сквозняк захлопнул дверь на крышу, и они попались на собственной глупости. Пришлось вызывать спасателей. Для нас этот вызов был из разряда «снять кота с дерева», а им уж точно выйдет боком. Логан позаботится о том, чтобы родители этих ребят узнали, как те коротают время, когда должны бы быть в школе. Такой же, как они бунтарь по натуре, Логан ответственно подходил ко всему, что касалось чьей-то безопасности и чьего-то будущего. «Не коверкайте себе жизнь», — отцовским тоном сказал он подросткам, когда мы вызвалили их из ловушки. Не прогуливайте занятия и уж тем более не лазайте по крышам. Сегодня вам повезло, и просто захлопнулась дверь. Но в следующий раз может повезти меньше. И один из них может сорваться вниз. Я понимал, почему Логан был так строг. Мы навидались немало, и внушительная доля всех несчастных случаев происходила по неосмотрительности. Если Логан мог предотвратить хоть один из них, то он брался за дело с полной самоотдачей. Поэтому даже бровью не повел на обиженные в ответ лица Взял номера телефонов их родителей и сдал с потрохами. Воспользовавшись затишьем Портланда, я улучшал любую свободную минуту, чтобы позвонить Рэйчел и узнать, как она там. Она и Лола. Подумать только. Еще две недели назад я прятал кольцо от одной женщины, а теперь в моей квартире пряталась другая. И я, наконец, обзавелся собакой, как и мечтал. «Тебе не обязательно звонить мне каждые полчаса?» ответила Рэйчел после моего десятого звонка. Но я услышал улыбку в ее голосе. Ей было приятно, что кто-то о ней заботится. Мы с Джерри в пекарне докрашиваем кухню. Будь осторожна. Ты тоже, Джек. Не в первый раз возникала пауза перед тем, как надо бы положить трубку. Каждый из нас хотел сказать кое-что еще, о чем мы оба знали, но пока не говорили вслух. Но признание так и не покидало наших губ и наших сердец. Так и оставалось крупицей недосказанности. Ребята проделали огромную работу в Поппи. После того, как мы собрали сумки и перевезли все самое необходимое в лофт, мы с Рэйчел и Лолой, оставлять ее одну Рэйчел отказывалась, вернулись в пекарню и, скажем так, немного обалдели. Если снаружи все еще чернели остатки пожара, то внутри все преобразилось. Фея махнула волшебной палочкой. Стены заново зашпаклевали, перетянули потолки, переложили полы. Осталось покрасить стены, прибить плинтуса и расставить мебель. Навести окончательный марафет. Благодаря страховке и деньгам фонда это не составило труда. Джерри и Рэйчел так радовались тому, что столько людей пришли им на выручку, что я не стал говорить, что 40 штук перевел из своего кармана. Вернее, со своего счета, что пополнял с момента окончания колледжа. Собирался потратить их на дом в Линвуде, но отделка фасада подождет. Два года я трудился над домом и привык к ожиданию. Он никуда не денется, это всего лишь дом. а Поппи... Больше, чем пекарня. Детище всей жизни Джерри и любимое дело Рэйчел. Если она снова начнет улыбаться, замешивая тесто и выпекая булочки, то я готов ждать еще десятки лет, чтобы перебраться в отремонтированный дом. Лишь бы она была счастлива и оставила пожар позади. Рэйчел надеялась открыть пекарню уже на этой неделе. Я понимал ее ярое желание схватиться за банку с краской и придать стенам достойный вид. Сидеть без дела, когда по твоим стопам следует какой-то псих, «Задача не из легких. Это сводит с ума. Поэтому, как бы я не хотел заточить Рэйчел и Лолу в лофте, запретить даже шаг ступать за двери квартиры, даже чтобы выйти в магазин, я не стал противиться тому, чтобы она отправилась в пекарню в одиночестве. Пусть займет руки и голову чем-то более полезным, чем страх. К тому же с ней был Джерри. В салоне было тихо, как никогда. Парни не припирались друг с другом» не обсуждали последний матч Портланд Трейл Блейзерс, в котором те продули с сокрушительным счетом, не перемывали косточки женам и подружкам. В кои-то веки они хранили уважительное молчание в связи с тем, что случилось вчера. Мэт лазил в телефоне, Олсен листал свежую газету. Никогда не замечал, что он заинтересован в чем-то кроме себя самого и вкусной еды. Уэйт крутил себе баранку, а Логан предлагал варианты, как нам с Рэйчел создать вокруг себя хотя бы иллюзию безопасности. «У меня есть знакомые в Гард Секьюрити. Это частная охранная компания. Хочешь, чтобы я нанял телохранителя?» Усмехнулся я его абсурдному предложению. «Не так уж и глупо, учитывая, что тебя дважды пытались прихлопнуть, а собаку твоей подруги украли прямо из квартиры. Черт, до сих пор пытаюсь понять, зачем он это сделал. Если хотел припугнуть, зачем тогда отпускать собаку? Если бы я знал, Логан, обязательно бы с тобой поделился». Я тут пораздумал над тем, кого ты все-таки мог разозлить. Думаешь, последние дни я не занимался этим? Прокручиваю в голове все свое прошлое, но ничего не приходит на ум. А мне как раз-таки пришло. Я с любопытством посмотрел на Логана. Я не мог вспомнить ничего полезного. До чего же мог додуматься он? А что, если это тот сумасшедший, что взял женщину в заложники и пырнул тебя ножом? Ведь именно ты не позволил ему скрыться. Из-за тебя ему продырявили руку и плечо. Тот парень был на голову ниже Бенингтона и в два раза меньше. Я слышал, что в тюрьме нечем больше заняться, кроме как тягать железо. Но вряд ли за это время он мог вымахать до таких габаритов. И это с учетом, что он вышел на свободу. Ты кое-что упускаешь, Джек. Бенингтона явно подослал кто-то другой. Он ведь передавал тебе привет. Забыл. Так что это вполне мог быть тот парень из магазина. Об этом я не подумал идиот. Все перемешалось в голове. Жидкая каша из событий и переживаний превратила мой мозг в бесполезный шматок импульсов и нервов, но никак не блестящих догадок. Или те наркоманы, что подстрелили тебя. Любой из них мог попросить этого лысого ублюдка с дружками заняться тобой, чтобы самим не светиться. Или приплатили им. Я так понял, Беннингтон после отсидки вряд ли решил пойти путем исправления и наняться второсортным сотрудником в офис. Такие ребята, как он и его прихвостни, за лишний доллар готовы маму родную пришить. Плюс этот Беннингтон сидел, они могли познакомиться за решеткой. С азартом от нашего маленького расследования подхватил я. Прямо Шерлок и Ватсон, только в пожарной форме. Черт, Логан, ты гений. Обидно, что ты понял это только теперь. Хмыкнул он, довольный собой, как никогда. Догадки Логана были небеспочвенны. Я знал имена тех, кто чуть не отправил меня на тот свет. Помнил их как таблицу умножения. Сложно выкинуть из памяти лица твоих убийц. Как только я оклемался после происшествия, я следил за ходом дела захватчиков в магазине и наркоторговцев, что варили мед в подвале своего дома, и был рад узнать, что их засадили надолго. Но некоторых не остановит даже клетка и проволока на стене. Но почему они решили отомстить мне именно сейчас? Спросил я, слегка взволнованный тем, что мы могли подобраться к сути. Зачем ждать так долго? Кто его знает, но я бы проверил эту теорию. Любая зацепка может оказаться полезной. Я тут же набрал сообщение офицеру Ортеге с просьбой проверить те самые точки соприкосновения Беннингтона и парней, резавших и стрелявших в меня. Я быстро заторобанил пальцами по экрану, в конце приписав те самые имена, что унесу с собой в могилу. Хейл Джадсон. От него у меня остался продолговатый шрам на предплечье. Мартин Риджвуд. «Оставил мне воронку от пули в животе. Его подельник Энтони Фоски и пальцем меня не тронул, но заслужил того, чтобы полиция проверила и его. Оставалось надеяться, что это поможет Ортеге выйти на след того, кто меня заказал. Чувствую себя, как в сериале про мафиози. Полиция их найдет. Попытался успокоить меня Логан, и теперь даже я ему поверил. — Эм, Шепард! — окликнул Олсон как-то сдавленно отвлекая нас от игры в сыщиков. «Извини, но ты должен взглянуть». Мы уже подъезжали к части в предвкушении сытного обеда из горячих сэндвичей и картофельного салата, который обещал нам Мэтт. Олсен виновато посмотрел на меня, а следом и все остальные. Газета зашелестела и оказалась у меня в руках. Я не сразу понял, из-за чего весь сыр-бор, пока глаза не застряли на маленькой заметке внизу открытой страницы. Прочитав лишь заголовок, я чуть не заржал во весь голос. «Свадьба года!» Семейство Гринвуд поделилось деталями предстоящей женитьбы. Логан склонился к газете и стал читать вместе со мной, пока остальные замерли в ожидании моей реакции. После расторжения помолвки Эмбер Гринвуд, дочери известного адвоката и основателя компании Гринвуд и Стоун Джонатана Гринвуда, было объявлено о женитьбе мисс Гринвуд с партнером компании Дорианом Лэнгли. Охренеть можно! Уже назначена дата бракосочетания. Торжество пройдет 20 августа в поместье Паркроуз. На мероприятие уже приглашены 150 гостей, среди которых громкие имена. Мэр Джон Гринсби с супругой, а также директор Национального банка Уолтер Найт. Ни до кого не секрет, что свадьба мисс Гринвуд и мистера Ленгли станет событием года, ведь на нее затрачено больше 400 тысяч долларов. Во время церемонии будет играть оркестр из филармонии Портланда Молодые прибудут в поместье Парк Роуз в карете, запряженной четверкой белоснежных лошадей, а свадебный торт изготовит сам мистер Ринальди, владелец итальянской кондитерской Лямур. Будущие супруги счастливы отпраздновать столь важное событие в кругу самых близких. После праздника они отправятся на Мальдивы в свадебное путешествие, после чего совершат романтический тур по Италии. Эмбер Гринвуд объяснила, почему так скоро намерена выйти замуж за Дориана Ленгли, хотя ее помолвка была расторгнута всего две недели назад. «Это было ошибкой», — поделилась Portland Today мисс Гринвуд. «Я рада, что не связала себя узами брака со столь ненадежным человеком, но наше расставание открыло мне глаза на того, кто все это время был рядом. Я и не подозревала, что так влюблена в Дориана, но что не делается, то к лучшему». Мы желаем будущим супругам семейного счастья и будем с интересом следить за самым важным событием этого лета. Стало тихо, как в склепе. И так же неуютно. Уэйт давно запарковал машину в гараже, но никто и не думал даже пошевелиться и поспешить за вожделенными сэндовичами с салатом. Все смотрели на меня и ждали. Чего? Что я взорвусь бомбой и их продырявить шрапнелью? Что я расстроюсь, расплачусь? Что? На удивление, эта заметка в газете не вызвала у меня даже отдаленно схожих чувств. Ни ревности, ни обиды, ни злости. Только смех, который я удержал внутри. Какая показуха! Именно так я мог назвать эту статейку в газете. Я прекрасно помнил выражение лица Эмбер, когда я застал их в доме Дориана Лэнгли едва одетыми. Она хотела сделать мне больно. Хотела тогда, хочет и сейчас. Не пожалела своего времени на демонстрацию того, как счастлива без меня. Поверить не могу. Четыреста тысяч на свадьбу, сто пятьдесят гостей, карета с лошадьми и Мальдивы. Целая мстительная операция как бы ударить меня побольнее, как выставить себя краше перед людьми, ведь ей всегда было важно, что о ней подумают. Не удивлюсь, если во главе этой операции стоял сам Джонатан Гринвуд, но ни Эмбер, ни ее отец не учли одной очень важной детали. Мне было абсолютно все равно. Я поднял глаза, и меня еще больше пробрало от каменных лиц парней. Я рассмеялся и сказал, «Я легко отделался». Несколько секунд они пытались понять, лукавлю я или нет, а потом подхватили мою веселость, и салон наполнился смехом. — Они серьезно наймут лошадей, чтобы те возили их по городу? — ставил Олсон. Безумие какое-то! Я б сбежал с такой свадьбы, сверкая пятками! Шепард, ты и правда вовремя дал дёру! Обычно я не участвую во всеобщих подколках, но сейчас все они пришлись очень кстати и повеселили меня как никогда. В этот момент я был беспредельно рад, что отношения с Эмбер себя и жили. Во всей этой формуле идеальной свадьбы не было места такой переменной, как я. Если когда-нибудь я и пойду к алтарю, то все будет скромно, по-человечески, без помпы и хвастливости, без желания показать всему городу, чего я стою. Кому надо, те это знают и без заметок в газетах, без оркестра филармонии и мэра в первом ряду на брачной церемонии. Это в духе Гринвудов, не в моем. От чего я вообще так долго позволял помыкать собой? И Эмбер, и ее отцу. Они четыре года пытались вылепить из меня хоть что-то достойное их семейки. Но из глины не вылепишь мраморного Родена. Пусть теперь Лэнгли парится о том, чтобы быть на высоте. С чистым сердцем передаю ему эстафету, потому что мне все это не нужно. Мне нужна Рэйчел.